Люси, и почему мне здесь так нравится? Наверное, потому что, чего бы я ни пожелала, все непременно исполняется в срок. Сегодняшний день был переполнен неожиданностями. На улице страшно холодно и ветер, от которого становится еще холоднее, но все равно хорошо. Снег уже не идет, но, тем не менее, везде его много. На тротуарах местами слякоть, а местами лед. В магазины за покупками ходим посередине улицы. Сегодня утром я заворачивала рождественские подарки, извела всю тесьму, пришлось купить еще немного, а заодно и погулять с Горацио. Мы с ним ходили на побережье, и было так радостно вернуться домой в тепло. После обеда появился Рори с охапкой веток астролиста которое он наломал в гостиничном саду. Гостиница сейчас закрыта, и до вечера помогал мне украшать дом. Мы везде разложили ветки астролиста и в большой кувшин на лестничной площадке тоже поставили букет. Потом раздобыли плющ и с помощью зеленой тесьмы перевили им перила всей лестницы сверху донизу. В плюще мы заметили маленьких жучков, которые вскоре исчезли, наверное, расползлись по уютным щелкам. Плющ очень сильно пахнет, но это приятный рождественский запах. Мы с Рори до конца занимались украшением дома, и Элфрида пригласила Роли остаться на ужин. Поэтому мы смогли закончить нашу работу. А в это время Элфрида с Керри стряпали на кухне и наготовили всякой еды на ближайшие два дня. К чаю Кэри напекла пшеничных лепешек. Около шести, когда Элфрида и Кэри варили ужин, Оскар с Сэмом пошли в паб, а мы с Рори к их возвращению уже все украсили астролистом и плющом. Оскар сказал, что получилось очень здорово. Сэм сказал, что хорошо бы перевить плющ длинной-длинной гирляндой китайских фонариков, но у нас, конечно, ее не было. И Сэм сказал, что завтра собирается в Кинсфере в магазин, и что там купит гирлянду. По-моему, он очень внимательный и щедрый. На ужин были спагетти с соусом баланьеза, сыр и сладкий пирог со сливками. Когда после ужина мы сидели и разговаривали, Оскар попросил нас послушать, что он скажет. Мы все замолчали, и он сказал, что у него теперь есть еще один дом. Майор Билликлифф, бывший управляющий имением в Коридейле, скончавшийся в госпитале в Инвернесе, сделал завещание, по которому оставил Оскару все, чем он владел в том числе и небольшой коттедж в Коридейле. Я там не была, но Сэм с Кэрри, конечно, видели коттедж, когда ездили за елкой. Элфрида тоже там однажды была, правда, уже вечером, в темноте. И теперь Оскар хочет продать свою половину усадьбы Сэму и переехать с Элфридой в этот коттедж. Мысль, что их здесь не будет, мне нестерпима, но Элфрида говорит, что усадьба слишком велика. И правда, когда мы уедем... Дом им будет казаться совсем пустым. Элфрида говорит, что у них у двоих хватит денег, чтобы превратить коттедж майора Береклифа в хорошенький домик. И что им не будет одиноко, ведь у них есть соседи, к которым можно обратиться за помощью. Но прежде мы все должны съездить в Коридейл и посмотреть все своими глазами. Мы собираемся туда утром, в воскресенье. Сэм повезет нас в Лендровере, и мы устроим пикник. Я спросила, нельзя ли взять с собой Рори, а Элфрида говорит, конечно, само собой. Едем утром, с тем, чтобы вернуться засветло. И если повезет и будет солнце, то получится настоящий праздник. Уже десять часов вечера, и я, честно говоря, устала. Надеюсь, что коттедж нам понравится. Вообще-то, по-моему, хорошо, что Оскар вернется в Коридейл, где был дом его бабушки. Будто колесо жизни совершило полный оборот. Оскар такой славный, и я правда очень хочу. Пусть этот коттедж окажется замечательным, чтобы, когда вернусь в Лондон, я знала, что им с Элфридой там будет весело. Подарки, которые я завернула в нарядную бумагу, выглядят классно. Я их положила под елку в столовой и уже видела там несколько свертков. Я их рассмотрела. Они для всех нас от Кэри. И еще будет куча подарков, если повезет.